Глава 8, эпизод 1: Грани закона. Он говорит, что видел смерть, и что сам ею был. Он говорит, что до сих пор он ничего не забыл. В его пальцах навсегда осталась нервная дрожь. Он говорит и тихо плачет, как сентябрьский дождь. И ты ему не мешай, пусть говорит только он. Его слова о том, что было, будто раненого стон. Ты посмотри ему в глаза. Там только выстрелов, дым. Пока он жив, его война будет с ним. Дельфин. Капитан Волков задумчиво смотрел на папку с уголовным делом, закрытым уже много лет назад. Когда он вернулся в отдел, ему сообщили, что обнаружено соответствие отпечатков пальцев, оставленных в машине скорой помощи подозреваемым, с личностью занесенной в дактилоскопическую базу данных. «Отлично!» «Сейчас зайду за результатами», — обрадовался сыщик. «Я бы не стал так радоваться на твоем месте», — сообщил эксперт. «Почему?» «Есть проблема». «Что за проблема?» «Ну, согласно документам, обладателя этих отпечатков уже 15 лет как нет в живых. Убит при попытке бегства». «Убит, значит», — задумчиво проговорил Волков и раскрыл папку. В верхнем левом углу были приколоты две фотографии анфас и профиль, на которых был запечатлен парень лет двадцати на вид. Так, что же ты натворил? Около часа Волков читал материалы дела, а затем откинулся на кресле и задумчиво уставился в потолок. Трагедия человека, описанная сухим языком протоколов, допросов и судебных заседаний, не оставила его равнодушным. 15 лет назад. Колеса вагона мерно отбивали ритм. За грязным, зарешеченным стеклом, который час тянулась одна и та же картина. Леса, поля, снега. Черные деревья, белый снег. И над всем этим тяжелые тучи, черно-белый мир. Но Алексу, созерцавшему все это через узкую щель, которая по нормативам спецвагона для перевозки заключенных называлась окном, было все равно. Его глаза, устремленные в одну точку, были пусты. Мысленно он пребывал не здесь. Ира. Он вспоминал ее улыбку, тепло ее бархатной кожи, ее голос. В то время Алекс не смел поверить своему счастью, она была необыкновенной, ее глаза. Ему хотелось смотреть в них вечно, ее поцелуи сводили с ума, и самое главное, в этой девушке, помимо внешней, присутствовала и невероятная внутренняя красота, и этим она сильно отличалась от красивых снаружи, но совершенно пустых внутри представительниц прекрасного пола, коих Алекс на своем веку повидал немало. Их роман не был похож на вспышку, но развивался довольно стремительно. Почти сразу же Ирина познакомила его со своей мамой. Отца у семьи не было. Семья жила небогато. Мама девушки работала воспитателем в детском саду. И небольшой зарплаты едва хватало на оплату квартирных счетов. Ирина, чтобы не быть обузой, тоже устроилась на работу в районную библиотеку. Ее доход также был невелик, но зато так она могла совмещать работу с учебой. К слову, нельзя не заметить, что посещаемость библиотеки мужчинами тут же возросла в несколько раз, но главным завсегдатаем читального зала теперь был Алекс. И дело было не только в том, что он старался как можно больше времени проводить с Ириной, но и в том, что он за нее элементарно боялся. И причина для этого была, как оказалось, тот ублюдок, от которого Алекс защитил Ирину в самом начале их знакомства, доставал ее уже два года. Сын влиятельного чиновника Валерий Сифонов не знал ограничения ни в деньгах, ни в других материальных благах. Из детских лет не привык терпеть отказы ни от кого. Впервые увидев Ирину на первом курсе университета, он, не теряя времени, начал за ней ухаживать. Предлагал подвезти до дома на свежекупленной заботливым папочкой иномарке, приглашал в рестораны и вообще оказывал всевозможные знаки внимания. Но Ирину, в отличие от многих ее сокурсниц, богатенький сынок влиятельного папаши не интересовал совершенно и непривыкший терпеть поражение сифонов, все больше и больше выходил из себя. Постепенно тон его речи при обращении с девушкой становился все более и более грубым. Поняв, что ухаживаниями Ирину не проймешь, он, отбросив в сторону весь такт, просто попытался ее купить, предложив девушке за ночь весьма приличную сумму и, получив возмущенный отказ, просто впал в бешенство. Осознав, что из этой стороны к девушке не подступиться, он стал мстить. Сначала по университету поползли грязные слухи, которым, правда, верили далеко не все, но все же приятного в них было мало. Причем распускал их не сам Сифонов лично, а так называемые случайные свидетели, которые якобы видели Ирину в компании Сифонова в весьма неприглядном виде, совсем не соответствующим тому образу недотроги, который она носит на публике. Потом начались неприятности другого рода. Используя влияние своего отца Сифонов, смог оказать давление на некоторых преподавателей, создав Ирине ощутимые проблемы в учебе. Причем на протяжении всего этого времени он не прекращал делать ей свои грязные предложения. Затем начались угрозы. Не на публике. Но все чаще и чаще в почтовом ящике девушки стали появляться анонимные послания, в которых ей открытым текстом предлагалось готовиться к смерти. После прочтения первого такого письма у Ирины случилась истерика. Мама девушки взяла больничный и целую неделю просидела с дочерью дома, успокаивая и уверяя, что все будет хорошо. Впоследствии письма стали приходить чаще. Ирина пыталась обратиться в милицию, но бесполезно. Ответ, который она получила, ища защиты у стражей порядка, можно было сформулировать коротко. «Убьют? Тогда и приходите». В конце концов, девушка решила перевестись в другой вуз, в надежде, что там этот кошмар закончится. И действительно, где-то на полгода Сифонов пропал из ее жизни. Постепенно ей начало казаться, что все позади, но... Внезапно он появился вновь и был не один. В тот момент, когда шестерка Сифона повалил ее на снег, она решила, что это конец. И неожиданное спасение, пришедшее со стороны незнакомого ей человека, поразило ее. В тот момент, когда он заслонил ее, один против троих, она прочла в его глазах решимость идти до конца, защитить ее даже ценой собственной жизни. Это глубоко тронуло ее сердце. Впоследствии, общаясь со своим новым другом и узнавая его больше, Ирина поражалась тому, что человек, способный действовать так жестко и решительно, как он действовал, защищая ее, на самом деле очень добрый в душе, еще больше поразило ее его умение рисовать. Алекс не считал себя профессиональным художником, но у него определенно был талант. Когда он преподнес ей ее портрет, написанный им, она была так удивлена, что не знала, что сказать. Алекс только улыбался, глядя на то, как блестят глаза девушки, тронутые его подарком. В порыве чувств Ирина обняла его, а потом был их первый поцелуй. И она осознала, что любит этого человека. Любит тепло его сильных рук, в объятиях которых она чувствует себя так спокойно. Любит его добрый взгляд, в котором отражается столько нежности и заботы. Просто любит. И верит ему. Философы всех времен бились над вопросом, что такое любовь. Но оказалось, что теперь она нашла ответ на этот вопрос. Любовь – это прежде всего абсолютное безграничное доверие. Доверие себя и своих чувств другому человеку. Состояние, когда можно полностью открыться, не опасаясь, что в этот момент тебе причинят боль. Они были счастливы. И единственное, что не давало покоя обоим, это понимание того, что Сифонов может вернуться. Каждое утро Алекс поднимался в 5.30, чтобы успеть доехать до дома Ирины и проводить ее в институт. А после домой. Он старался как можно больше времени быть рядом, чтобы не дать Сифонову воспользоваться его отсутствием и причинить вред девушке. Но он не мог быть рядом постоянно. У него тоже была работа и временами после занятий в институте им приходилось расставаться. Впрочем, пока девушка находилась в библиотеке, Алекс все же меньше за нее опасался, так как считал, что Сифонов не посмеет как-то себя проявить в публичном месте. Впрочем, тревога все равно оставалась. Несколько раз Алекс замечал вдалеке знакомый БМВ, принадлежащий Сифонову. Пару раз Алекс сделал попытку приблизиться, но машина тут же срывалась с места и уезжала. А однажды в доме Алекса зазвонил телефон. «Здорово, Робин Гуд. Как там поживает наша маленькая принцесса?» Подняв трубку, услышал Алекс насмешливый голос Сифона. «Ты!» У Алекса аж дыхание сперло от захлестнувшего его чувства злости. «Эй, погоди, не кипятись!» Засмеялся Сифон. «Я же с тобой поговорить хочу!» «Не о чем нам с тобой говорить, урод!» «Зря ты так! Вот честное слово, зря!» Разнес Сифонов с сожалением в голосе, словно и не замечая агрессивный тон Алекса. — Вижу, окрутила эта сучка тебя по полной программе. — Да я тебя за такие слова... — Что ты меня убьешь? Да кто ты такой? Ты хоть знаешь, кто я? Нет? Скоро узнаешь. Не волнуйся. — Мне плевать, кто ты. Только сунься к ней. Сифонов рассмеялся. — О боже, сколько пафоса. Но самое смешное, что ты зря стараешься. Ты думаешь, что она такая хорошая? Ты думаешь, что она та, за кого себя выдает? Да она, сука, каких поискать? А обычная, продажная тварь. Я ее имел, и все мои друзья ее имели. И она ни на что не жаловалась. А ты, дурачок, решил, что она вся такая правильная и обиженная. Да она тебя кинет, как только найдет другого защитника. Посерьезней, понял? Или ты думаешь, что она будет с тобой вечно? Поверь, ты лишь временный этап. И ты поймешь это, но будет уже поздно. Поэтому мой тебе совет, забудь ее, оставь, потому что она принадлежит мне, ты слышишь, мне. Сифонов так разошелся, что уже просто орал в трубку. Алекс выждал, пока он выдохнется, а затем спокойно, но твердым голосом ответил. Тронешь ее, я тебя убью. Приблизишься к ней, я тебя убью. Позвонишь ей, и я тебя убью. И повесил трубку. Все это вкупе с тем, что он узнал о Сифонове, со слов Ирины, не давало ему покоя. Этот тип мог пойти на что угодно. А потому, готовясь к худшему, Алекс до сей поры, никогда не интересовавшийся оружием всерьез, задумался о приобретении какого-нибудь средства защиты. И был сильно разочарован, узнав, что ничего кроме газового пистолета ему по закону не полагается. Но решив, что газовый пистолет это лучше, чем ничего, он все же оформил лицензию. Затем встал вопрос покупки. Один товарищ дал ему номер торговца, который якобы позволял взять ствол за меньшие деньги, нежели в магазине, что для бедного студента, коим являлся Алекс, было весьма актуально. Торговца звали Гиви. И хоть основную часть времени Гиви торговал фруктами на рынке, в подмосковной Балашихе, он не упускал возможности заработать и иным способом. «Я от Нефедова», – представился Алекс, подойдя к прилавку, за которым стоял пожилой грузин. И, Алекс Джан, проходи, дорогой, я тебя ждал!» Торговец что-то крикнул на родном языке, и за прилавком его сменила жена. «Пойдем, пойдем, здесь народу много мешать будут!» произнес Гиви, увлекая Алекса за прилавок. Они двинулись по узкому проходу между гаражей, заставленных ящиками, и пустыми бутылками с заваленным прочим мусором. Через некоторое время достигли подворотни, где находился вход в подвал. Спустившись вниз, Гиви усадил Алекса за стол, а сам вышел в другое помещение. Через минуту он вернулся с трепичным свертком и, положив его на стол, развернул. Внутри оказались завернуты несколько пистолетов, среди которых Алекс узнал только пистолет Макарова. Остальные ему были незнакомы. «Вот, смотри», — произнес торговец, раскладывая оружие. «Это наш Иж, самый дешевый, хорошо идет». «С виду барахло, но зато похож на боевой. Это беретта. Она подороже, но и качество лучше. Вот Вальтер есть, Кольт. Смотри, выбирай, сторгуемся». Алекс переводил взгляд с одного пистолета на другой. «Я вообще-то в этом не очень разбираюсь», — сказал он смущенно. «А какой из них самый хороший?» «Хороший девушка, может быть, а пистолет может быть надежный», — изрек Гиви. «Тебе для каких целей надо?» — Ну, для защиты. — От собак? — Нет, от людей. — От серьезных? — Возможно. Гиви что-то пробормотал под нос. — Тогда это все для тебя не подходит, — констатировал он. Алекс растерянно посмотрел на торговца. — А что подходит? Гиви расстегнул джинсовку, под которой оказалась оперативная кобура с пистолетом, который он извлек и положил на стол перед Алексом. — Вот что тебе подходит. — 6П-42 — Алекс уставился на пистолет. «Это что, настоящий?» Гиви улыбнулся. «И да, и нет». «Как это?» «Осмотри!» Легким движением руки Гиви снял с пистолета затвор, а затем стянул со ствола боевую пружину. «Видишь хреновину в стволе?» Показал он Алексу ствол на просвет. «Это сепаратор. Штука такая, чтобы типа боевой пулей стрелять нельзя было. Когда она в стволе, пистолет считается газовый». «Ну, вот в чем секрет!» Свободной рукой Гиви достал железный стержень, сунул его в ствол пистолета и без лишних усилий вытолкнул сепаратор наружу. «Видишь, он не приварен! Первый патрон заряжаешь холостой, сепаратор э, во время выстрела вылетает, и можно настоящим стрелять!» Алекс, глядя на все это, лишь хлопал глазами. «А «Это законно?» — Гиви скривился. «Конечно нет!» «Но если тебе менты шманать будут, они ни за что не поймут, что у тебя за оружие, если только второй патрон не увидят. И зарегистрируешь, как газовый, никто тебе слова не скажет». «А если увидят?» Гиви развел руками. «Заплатишь 300 баксов и будешь дальше гулять. Я ж два раза так делал». «И почему законно нельзя купить нормальный пистолет? Я ведь не хочу нарушать закон». Вах, ты думаешь, я хочу? Слушай...» «И кто виноват, что такой закон в стране пишут бандиты, чтобы простым людям нельзя было себя защищать? Я честный человек, но я хочу защитить себя и своих детей». «Я ведь вообще никогда не любил оружие». «А оружие не надо любить. Любить надо женщин, детей, хорошее вино. А оружием надо владеть и уметь хорошо с ним обращаться. Понимаешь, да?» Ты мужчина, защитник, мужчина, который не умеет обращаться с оружием. Какой он мужчина? Вах, так, одно подобие! Алекс кивнул. Я вообще не ради себя начал над этим задумываться, ради близкого человека. Хочу ее защитить. Он немного помолчал, а затем продолжил: И ради ее безопасности я готов наплевать на закон. Э, -э молодец! Евик хлопнул Алекса по плечу. Настоящий джигит! Алекс печально улыбнулся. «Не грусти, слушай», — ободрил его Гиви. «Это же Россия. Тут строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения». «Это я уже понял», — вздохнул Алекс. «Только я это, не стрелял ни разу». «Ничего, сейчас научу, у меня тут тыр есть. Как раз для таких случаев». Купив пистолет и пачку патронов, Алекс вернулся в Москву. Дни тянули за днями, Но Сифонов себя никак не проявлял. Даже его БМВ перестал маячить вдалеке. Пришла весна. Затем лето. Все это время Алекс исправно носил с собой оружие. Он не стал говорить Ирине, что пистолет заряжен боевыми патронами. Не хотел расстраивать ее тем, что ради ее безопасности фактически ходит под статьей. Впрочем, милиция ни разу его не останавливала. И тем более не обыскивала. Возвращаясь домой на метро, Алекс намеренно избегал маломальски конфликтных ситуаций, чтобы, не дай бог, не влипнуть в драку и не оказаться в отделении, где у него обнаружат газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Он, конечно, помнил слова Гиви, что в случае чего можно будет попробовать откупиться, но не хотел проверять эту возможность на своей шкуре. Впрочем, чем больше времени проходило с последнего появления сифона, тем более призрачным становилось чувство угрозы, и Алекс стал серьезно задумываться над тем, а есть ли смысл продолжать носить оружие. Ведь хотя он и с ощущением тяжести на поясе так, что совсем перестал ее замечать, ношение железного аргумента грозило тюрьмой. А потому, взвесив все «за» и «против», Алекс решил прекратить свои шутки с законом и избавиться от пистолета. Он поехал на дачу, принадлежавшую когда-то его покойной бабушке и перешедшую ему по наследству. На территории дачного участка был сарай, в земляном полу которого Алекс выкопал неглубокую ямку. Затем завернул оружие в промасленную тряпку, засунул в жесяную банку от индийского чая и закопал. Первое время его терзала тревога, правильно ли он поступил, но по прошествии еще нескольких месяцев сомнения полностью улетучились. Сифонов, судя по всему, окончательно оставил их в покое. Но это было не так. В тот день Алексу исполнялось 21 год. На улице стояла промозглая осень, но Алекс и Ирина не замечали этого. Они решили отметить праздник на даче Алекса только вдвоем, и в объятиях друг друга им было тепло и хорошо, как нигде в мире». Утомленные после двух часов любви, они лежали, прижавшись друг к другу и слушали треск поленьев в старой русской печи. «Тебе нравится, Марина Цветаева?» – спросила вдруг Ирина. «Мне нравишься ты», – улыбнулся Алекс. «Я имею в виду ее стихи», – засмеялась девушка. «Не знаю, я в этом не эксперт, а мне нравится. Вот сейчас вспомнилось. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени, и иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах, и, может быть, вы бы даже меня любили. Посреди комнаты огромная израсовая печка, на каждом израсе картинка, роза, сердце, корабль. «А в единственном окне снег, снег, снег». Странные стихи. Рифмы нет, но красиво. Это белый стих. В нем не должно быть рифмы. Главное – содержание. Алекс приподнялся на локте и, глядя в лицо девушки, улыбнулся. «Все ты у меня знаешь. Небось, все книжки уже перечитала у себя в библиотеке. Половину. Ученье – свет. Зато не ученье – интимный полумрак». Промурлыкал Алекс, целуя ее в шею и начиная опускаться поцелуями по ее телу все ниже и ниже. Внезапно раздался звон разбившегося стекла. «Что это?» – испуганно вскрикнула девушка. Алекс вскочил с кровати, спешно натягивая джинсы, и бегом бросился в другую комнату, из которой и донесся шум. Окно действительно оказалось разбито, а через распахнутые ставни в дом лез какой-то здоровенный бритоголовый детина – Схватив на ходу табурет, Алекс обрушил его на голову незваного гостя, и тот охну вывалился обратно на улицу. Внезапно звон донесся уже из комнаты, где находилась Ирина, и тут же раздался испуганный крик девушки. Не выпуская табуретку из рук, Алекс бросился обратно и увидел похожую картину, разве что человека, который пытался, он до этого уже видел. Это был тот самый бритоголовый тип, что был с сифоном, и который тогда угрожал Алексу ножом. Но беда была в том, что на этот раз в руке бандита был пистолет. Грянул выстрел, и чудовищная боль бросила Алекса на пол. На несколько секунд он словно потерял ориентацию в пространстве, затем попытался встать. Но нападающие были уже в комнате, его вновь сбили с ног и начали избивать. Звуки слились в один нестерпимый гомон. Удары сыпались один за другим. Ирина кричала... И этот крик заставлял Алекса сопротивляться еще упорнее. Ему даже удалось повалить одного из нападающих на пол. Но в этот момент что-то тяжелое ударило его в весок, и он потерял сознание. Когда он очнулся, то понял, что лежит на чем-то холодном. Тело болело так, словно в нем не осталось ни одной целой кости. Особенно сильно была боль в правой ноге. Алекс открыл глаза. Точнее, открылся только один глаз. Второй опух и заплыл. В сарае было темно. Свет пробивался лишь через узкое окошко над дверью. Руки были связаны у запястья, но не за спиной. И Алекс прикоснулся ими к правой ноге. Та была в чем-то липком. Судя по всему, в крови. Он попытался принять сидящее положение. Получилось с трудом. «Сарай. Я в сарае», — понял Алекс, но следующая мысль пронзила его мозг раскаленной иглой. «Ира!» Он попытался вскочить, но боль в ноге не дала ему это сделать. Тогда, упав на живот, он по-пластунски пополз к заветному схрону. «Ира, держись! Держись, Ирочка!» Ломая ногти, голыми руками он принялся разрывать землю, пока не добрался до жестяной банки, в которой спрятал свое оружие. «Сейчас! Сейчас!» Связанные между собой запястья не позволяли действовать расторопно, но Алекс наконец открыл банку и извлек пистолет. Патрон был уже в патроннике потому Алекс просто снял пистолет с предохранителя и пополз к двери. «Эй!» – заорал он срывающимся голосом. «Эй, уроды!» Ответом ему была тишина. «Ублюдки!» Алекс подполз к двери и, оперевшись о стену, смог подняться, встав на здоровую ногу. За дверью послышались шаги. «Что, козлина, добавки захотел?» – послышался голос с другой стороны двери. Алекс приготовился, и когда дверь распахнулась, дважды выстрелил в бандита. Тот, как подкошенный, рухнул на землю. Шагнув за порог, Алекс тоже упал, так как идти не мог, а держаться было не за что. Рыча, как раненый зверь, приволакивая ногу, он пополз к дому, его мутило. Он ощущал, что может вот-вот вновь отключиться. «Держись, держись», повторял про себя Алекс, с каждым словом делая рывок вперед. «Глыба, ты нахрена там палишь?» Послышался голос из дома. Затем дверь распахнулась, и на пороге возник очередной бандит. Алекс всадил ему пулю в живот, и тот, сложившись пополам, со стоном скатился с крыльца. Не обращая внимания на стонущего бандита, Алекс пополз вперед. Из дома доносились сдавленные крики девушки. «Ира!» Алекс вдруг ощутил невероятный прилив сил и, забыв о боли, вскочил на ноги, врываясь в дом. Еще одного бандита он застрелил в прихожей а затем ворвался в комнату, где перепуганный выстрелом сифонов скатился с кровати, к которой была привязана Ирина, и укрылся за ней, как за баррикадой. «Суки!» Алекс выстрелил в лоб еще одному подручному сифону, который только успел вскочить с кресла, и шагнув внутрь, чтобы прицелиться в забившегося в углу сифонова, в этот момент за его спиной грянул выстрел, и у головы Алекса просвистела пуля. Он резко обернулся. Один из бандитов, которого он подстрелил до этого, оказался только ранен и теперь стоял в дверях, сжимая окровавленной руке пистолет. Алекс дважды выстрелил ему в грудь. Бандит опрокинулся на спину, но, падая, успел еще раз нажать на курок. Пуля ушла в сторону. Алекс вновь развернулся и увидел, как Сифона, воспользовавшись моментом, выскочил из-за кровати и бросился к окну. Алекс выстрелил. Пуля попала Сифонову в плечо. Его развернуло, но он все же смог нырнуть в разбитое окно. Алекс бросил взгляд на Ирину и уронил пистолет на пол. Грудь девушки была в крови. Внезапный прилив сил исчез, так же неожиданно, как и появился. Алекс упал на пол. «Нет!» – прохрипел он, подползая к кровати. «Нет!» – цепляясь за край постели, он смог подняться и прижать к себе тело девушки. «Зачем? Зачем?» Его сотрясали рыдания. Он кричал, как безумный, а затем сознание вновь покинуло его. Затем был суд. Алекс был обвинен в незаконном хранении оружия, умышленном убийстве нескольких человек, а также нанесении тяжких телесных повреждений. Сифонов проходил по делу как свидетель. По версии следствия, Алекс в компании с Сифоновым, Ириной и несколькими друзьями которые впоследствии были убиты, праздновали день рождения Алекса на даче. В момент, когда Сифонов отлучился, Алекс стал вести себя неадекватно, и его заперли в сарае, где он незаконно хранил оружие. Вырвавшись на свободу, Алекс учинил бойню, в которой погибли все гости, кроме Сифонова, вернувшегося как раз к концу расправы и пытавшегося спасти Ирину. В результате своих героических усилий Сифонов был ранен, но все же смог добраться до телефона и вызвать милицию. Суд приговорил Алекса к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Поезд замедлял ход. Стук колес раздавался все реже и реже, и вот, наконец, громыхнув напоследок, вагон замер. Послышалось шипение пневматических тормозных колодок. Алекс вышел из задумчивости. Судя по всему, поезд остановился посреди поля. По крайней мере, никакой станции в окно не наблюдалось, время шло а поезд не двигался с места. Алексу все происходящее начало казаться странным. Впрочем, странности начались еще во время этапирования, когда его вдруг вывели из общей группы заключенных и, усадив в отдельную машину, привезли на станцию, где посадили в этот небольшой, необычный вагон. Необычность его заключалась в том, что в отличие от обычных вагонов для перевозки заключенных, здесь их держали не группами, а поодиночке, каждого в отдельном купе-комнатушке размером полтора на полтора метра. В комнатушке не было даже сидения, только поручни, чтобы держаться во время еды, и узкая щель окна. И все это время, которое прошло с момента начала пути, Алекс провел либо стоя, либо сидя на полу в попытке уснуть. Сколько именно времени заняла дорога, он сказать не мог, так как часов у него не было. Но на поезд его посадили ночью, а сейчас уже рассвело. Послышался звук, похожий на звук моторов. Алекс припал к оконной щели и увидел, что со стороны видневшегося на горизонте леса через заснеженное поле к ним движутся несколько снегоходов. Когда они подъехали совсем близко, Алекс увидел людей в камуфляже и с оружием. Несколько автоматчиков и одного человека со снайперской винтовкой Драгунова. Все люди, включая снайперы, были в масках. За исключением одного человека, который, судя по всему, был среди них главным. Его форма также выдавала в нем офицера, хотя на ней и не было никаких знаков отличия. Сперва Алекс решил, что это нападение с целью освободить кого-то из заключенных, но прибывшие люди никак не походили на бандитов. В их действиях просматривалась четкость профессиональных военных, кем они, скорее всего, и являлись. Алекс видел, как офицер отдал команду, и его подчиненные рассредоточились вдоль поезда. Снайпер, судя по топоту, расположился на крыше вагона. Вскоре к офицеру подошел начальник конвоя, сопровождавшего поезд. Они пожали друг другу руки, и это убедило Алекса, что все, что происходит, действительно не нападение. Вопрос «что это?» оставался открытым. В стальной двери за спиной Алекса открылось небольшое продолговатое окошко. «Руки!» — ряфнул голос конвойного. Алекс послушно просунул руки в щель, и на его запястьях щелкнули наручники. «Лицом к окну!» Алекс развернулся, слушая, как за его спиной лязгают засовы. Дверь открылась. «На выход!» Алекс вышел в коридор. «Лицом к стене!» — скомандовал конвоир. Алекс повиновался. Пока конвойный запирал дверь, Алекс краем глаза видел, что другие конвойные и остальные заключенные выходят из их комнатушек. «Начальник, сортир хочу, мочи нет!» — послышался чей-то голос. «Заткнулся нахрен! Стой, не рыпайся!» «По коридору марш!» — скомандовал конвоир Алекса, и он молча двинулся вперед. Дверь, ведущая на улицу, была открыта, около нее стоял еще один конвойный. «Выгружайся! Приехали!» — кивнул он на дверной проем. На улице заключенных подлай сторожевых псов строили в шеренгу вдоль поезда. Алекс заметил, что состав был небольшим, всего пять вагонов. «А ну, шевелись!» Тычком в спину конвойный направил его к шеренге других заключенных, которые уже построились и опасливо таращились на людей с автоматами. Алекс занял свое место в шеренге. Ему было холодно, так как перед посадкой в этот странный поезд никакой зимней одежды ни ему, ни другим заключенным не выдали. Им вообще ничего не выдали. О судьбе личных вещей, на которые даже заключенный имел право, оставалось только догадываться. «Живее, живее, мать вашу! Становитесь в строй!» – слышались крики конвойных. Заключенные ежились от пронизывающего зимнего ветра, не в состоянии понять, что происходит. Алекс окинул взглядом строй своих товарищей по несчастью. Здесь были мужчины совершенно разных возрастовой комплекции – От здоровенных лбов до забитого очкарика, который непрерывно кашлял, отчего его очки едва не слетали в снег. Наконец, когда последний заключенный занял свое место в шеренге, перед строем появился тот самый офицер, что прибыл на снегоходе. Некоторое время он молча прохаживался вдоль строя, осматривая заключенных, а затем заговорил. «У меня две новости!» — провозгласил он громоподобным голосом, от которого, казалось, притихли даже собаки. «Первая новость хорошая!» «Теперь официально вы все мертвы. Все вы пытались бежать, но неудачно. И теперь вас не существует. Но это только на бумаге. Теперь новость плохая. Вскоре большинство из вас умрет уже по-настоящему. Большинство. Но не все. Оставшиеся в живых получат возможность искупить свою вину перед обществом. И, возможно, даже смогут эту возможность реализовать». По ширинге пронесся ропот. «Тишина!» рявкнул офицер, и заключенные притихли. «Ваш путь к другой жизни начинается здесь, на этом самом месте, и лежит через это поле», — он указал рукой в сторону леса, видневшегося вдали. «Это будет вашим первым испытанием. Вас здесь 400 штук. Я не говорю «человек», потому что для меня вы не люди, а материал, с которым мне предстоит работать. Там у леса вас ждут автобусы, но в них только 300 мест». Поэтому первые 300 счастливчиков, что добегут до туда первыми, получат возможность жить дальше. Остальные умрут. Расстояние до финиша – 1,5 км. Если учесть, что бежать вам придется по глубокому снегу, это будет нелегким испытанием. Но стимулировать вашу волю к победе будет снайпер. Каждые 10 секунд он будет убивать последнего в гонке. Прицельная дальность стрельбы винтовки Драгунова составляет 1300 метров. Но пуля летит гораздо дальше, так что даже у финиша не советую расслабляться. Офицер развернулся и направился к одному из снегоходов. Сев за руль, он обернулся к ошарашенным зэкам. Сигналом к началу гонки будет красная ракета. Как только увидите ее, бегите. Сегодня ваша жизнь зависит от ваших ног. Произнеся это, он завел мотор снегохода и направил машину в сторону леса. Заключенные ошарашенно смотрели на удаляющуюся фигуру. Конвой... И автоматчики в масках сохраняли молчание постепенно среди зэков начался гомон что за беспредел братва нас за людей совсем не считают звери алекс сохранял молчание вот и все сегодня все закончится сегодня думал он но внезапно перед ним возникла довольная рожа сифонова как он смотрел на него в тот момент когда после оглашения приговора его выводили из зала суда Он улыбался. Смотрел на него и улыбался. Алекс сжал кулаки. Нет. Так просто ему это с рук не сойдет. Он должен отомстить. И он отомстит. Вдалеке над лесом вверх взметнулась кроваво-красная ракета. Алекс рванулся вперед. Остальные заключенные последовали его примеру. Сбежав вниз с железнодорожной насыпи, почти все потеряли равновесие, увязнув в глубоком снегу. Люди вставали, рвались вперёд, падали и снова вставали. Через полминуты в группе бегущих наметились свои лидеры и отстающие. К сожалению, боль в плохо зажившей ноге давала о себе знать, и Алекс оказался среди последних, а ещё через несколько секунд прогремел первый выстрел, и бегущий чуть позади Алекса заключённый упал, захлёбываясь кровью. Вперед. Эта мысль звенела в его голове, как колокол. «Он должен выжить!» «Должен выжить, чтобы отомстить!» Легкие жгло огнем. Снег залеплял глаза, а ноги сводило от холода и усталости, но Алекс стал наращивать темп. Сзади периодически раздавались выстрелы, но он уже не обращал на них внимания. Он бежал. Бежал вперед.